Да и всех только на судимость проверять. Полгода войдёт. А с Виктором Николаевичем что делать? В лес, что ли, отвезти, повесить на берёзу и пытать, пока не вспомнит. Заглянул Петров. Андрюха, труп у нас, возможно, криминал. Не поможешь? Сейчас иду. Далеко? На стачек. Иди к Машени, я к Аксалавцу зайду, может, он захочет съездить. А возле подъезда дома Хрущевки шумели люди. Апира прошли внутрь. Господи, что же творится? Где ж у правота найти? За детей страшно. Кивинов подошел к дворнику, нашедшему труб, и коротко спросил: "Где?" Тот молча указал на подвал. Свет там есть? Есть. Петров с Кивиновым приподняли дверь крышку и спрыгнули вниз. Соловес остался беседовать с дворником. А лампочка на 15 Вт тускло освещала подвал. А ложи какие-то, и откуда только подвал-то ведь сухой? Бля, это кровь, осторожнее, не вляпайся. Где он там? А вон, в углу под коробками. Кевин осторожно начал снимать пустые картонные коробки с стелла. Свежак минут 40 назад примочили. Кровь даже не запеклась. Аккуратнее, не перепачкайся. Запах подвальной плесени и свежей крови густо смешались в этом тесном и душном подвале. Постепенно становилось нечем дышать. Миша, выбей окошко, задохнёмся. Петров вышиб подвальное оконце. Кошмар. Кивинов снял последнюю коробку и застыл как вкопанный. На полу в луже крови лежало какое-то месиво, когда-то бывшее человеком. От головы осталось одно сплошное бурое пятно. Кто же вот так? Невероятно. Хорошо хоть сразу нашли. Через неделю бы уже гнить начал. У Кивинова зачесались ноги, подвальные блохи. В подвал заглянул соловец. Ну что там? Макруха Георгич. Давайте сюда, здесь кое-что есть. Петровскийвиновым второго приглашения ждать не стали. Блохи начинали подниматься выше. Смотрите, сказал им Соловец, когда пира вылезли. От подвала тянулся след из кровиных капель вверх по лестнице и на второй этаж. А стены подъезда тоже были все в кровавых мазках. Пошли. След обрывался у обшарпанной двери. Соловец нажал звонок. Тишина. Он приложил ухо к двери и прислушался, затем стукнул кулаком в дверь. Ломай. Петров отошел на пару шагов и, прыгнув, ударил ногой в замок. Картонная дверь вылетела с первого удара. Кивинов заскочил в квартиру. Петров соловцом следом. Крови было повсюду: на полу, на обоих, на мебели. Сюда. Кивинов опустил руку с пистолетом. В одной из комнат на тахте спокойно похрапывал мужик. А в этой комнате, говоря языком протокольным, первоначальная обстановка нарушена не была. Соловец ткнул мужика: "Вставай, а вредно днем спать". Мужик шевельнулся и приоткрыл глаза, затем сел на тахте и почесал грудь. Наличие в квартире посторонних людей абсолютно его не удивило. Чего надо? Мужику было лет 30. Трёхдневная щетина и опухшие красные глаза говорили о том, что он сейчас в крутом запое. Под ногами перекатывались пустые флаконы жидкости для обезжиривания. Петров не стал объяснять мужику, что именно им надо. Он схватил его за майку, вытащил в коридор и, ткнув его носом в кровь, спросил: "Что это?" Вот посмотрел немного на кровавые следы и сел на табуретку. Дай закурить. Я тебя спрашиваю, что это? Да не знаю я. Уснул, всё в порядке было. Вы чего? Минты, что ли? Соловец шарнул ладонью по затылку мужика. Не проспался ещё, да? Я тебя сейчас быстренько разбужу. Кто это сделал? Кто? Да пошёл ты. Не помню я ничего. Миша, давай орла этого в УАЗик, поехали в отдел. А нам тут больше делать ничего. Сейчас прокуратура приедет. Они трупы оформят, а участковые обход сделают.